Глава четвертая. Хюльду захлестнули противоречивые чувства, когда самолет начал готовиться к посадке в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Легендарный мегаполис, купающийся в лучах заходящего солнца, проплывал за стеклом иллюминатора. а Она даже не могла прогуляться по его улицам, по крайней мере, в этот раз. Хюльда оказалась в США впервые в жизни и подумывала остановиться на пару-тройку дней в Нью-Йорке. однако поездка и без того обходилась ей в приличную сумму, а проживание в одном из отелей Большого Яблока пробило бы в ее бюджете еще более сокрушительную брешь. Превысить кредитный лимит по карте было бы недопустимой роскошью, да и вообще не стоило отклоняться от основной цели поездки, которая состояла в том, чтобы выяснить, жив ли ее отец. И все же на свой следующий рейс Хюльда зарегистрировалась с некоторым сожалением. Ее путь лежал в штат Джорджия, где она собиралась провести три дня. На регистрацию она едва успела. Рейс из Исландии прибыл с небольшим опозданием, так что времени на пересадку было в обрез. А Хюльде хотелось добраться до места назначения в тот же вечер, чтобы не останавливаться в гостинице аэропорта в первую же ночь в Америке. Она испытывала смешанные чувства. С одной стороны приятное волнение, а с другой тревогу. А вдруг ей все же... удастся встретиться с отцом. Что это будут за ощущения? Что она ему скажет? Воспримет ли она его как близкого человека или он покажется ей совершенно чужим? Еще до того, как полететь в Америку, Хюльда отправила одному из двоих возможных кандидатов письмо, в котором написала, что она исландка и собирается посетить Джорджию, в связи с чем хотела бы встретиться с ним по просьбе одной общей приятельницы, которая знала его по Исландии. Американец оказался настолько любезным, что написал ей ответное послание, котором сообщил, что, к сожалению, не помнит почти никого из тех, с кем встречался в ту пору в Исландии, но будет рад, если Хюльда зайдет к нему в гости, когда приедет в Джорджию. О втором Роберте ей пока не удалось ничего выяснить. Польский работник обещал изучить этот вопрос получше, но до отлета в Америку Хюльда так и не дождалась от него звонка. Полет до Джорджии прошел прекрасно. Хюльда приземлилась в Саванне, знаменитом городе, о котором она кое-что читала, и отправилась в отель, где, на удивление, хорошо выспалась. А на утро проснулась с каким-то детским ожиданием чуда. Все плохие мысли улетучились.